Глава вторая. Артём. Ой, да расскажи мне, такая ты умная. Всю свою жизнь горбатилась за копейки, да и сейчас тоже. Конечно, когда-то, когда мы только начинали, я верил, что эта девушка с водянистыми глазами и есть моя судьба. Мне нравилось, что она такая, тихая, ласковая, интеллигентная. Она была невинна, она, казалось, ждала только меня. На фоне развеселых баб, которые в 20 выглядят на плохие 40, чистая, как вода Алина, казалась тем, что мне нужно. Хотя я все равно в глубине души присматривался и к другим девушкам тоже. Но меня не интересовала исключительно внешняя привлекательность. Важно было кое-что еще, а именно сопутствующие факторы. Например, какие у невесты родители есть ли перспективы в карьере, наличие недвижимости. Все это немаловажно для построения семьи, потому что семья – это ячейка, это проект, который должен быть перспективным абсолютно для всех участников, но прежде всего для меня. Да и ребенок не должен нарушать привычный образ жизни. Я не хочу отказываться от вкусной еды и развлечений, я не хочу ущемлять себя. Поэтому, когда Алина стала ныть, что ей нужен спиногрыз, меня это сильно разозлило, но виду я не подал. Просто мягко объяснил, что для этого надо иметь хороший доход. И, конечно же, Алина, которая правдами и неправдами затащила меня под венец, хотя мы и до этого прекрасно жили вместе, не расписываясь, стала требовать от меня официального трудоустройства. Это было частью ее плана. Сначала она изображала покладистую девочку, потом обхитрила и поженила меня на себе, потом потребовала ребенка, семья же. Дура. Ну и, конечно, раз семья, раз нужен еще один род, то я обязан иметь свою сферу деятельности. Надо же больше зарабатывать. Я никогда не хотела работать на дядю, о чем моя женушка знала всегда. Я ей это сообщил в момент знакомства. Я помню этот момент. На факультете, где мы учились, я ее частенько видел в студенческой столовой. Она забегала между парами, с безумными глазами неслась покупать вонючую сосиску и отвратительный кофе, три в одном, после чего плюхалась за свободный столик и это быстро съедала. Я замечал, что ей постоянно некогда, она не сидит на месте. Носится, как электровеник. Жить с такой девушкой – это не знать ни дня покоя. Но мне все равно нравилось смотреть на нее. Причем я быстро заметил, что и она задерживала на мне взгляд. А однажды, когда у нее не было пары, она явилась в столовую и вдруг подсела ко мне за столик. «Ты тут постоянно», – начала она, «постоянно сидишь за этим столиком, даже когда пары» почему? И это была правда. Приходя к восьми часам в университет, я часто шел не в аудиторию, а сюда. Я покупал стакан кофе и рисовал на планшете. Это было гораздо результативнее и интереснее, чем слушать нудный бубнеж припода. К тому же кабинеты были совсем крохотными, парты небольшими, и сразу было заметно, чем я занимаюсь. И начинались замечания, одергивания, «А в столовой сиди сколько хочешь, делай, что хочешь, и никто слова не скажет. Потому что я посещаю только те пары, которые считаю полезными. И ты не боишься, что тебя будут ругать за прогулы?» Она так искренне удивилась, хлопала глазами, прям распереживалась. «Меня это умилило». Я умею договариваться и производить приятное впечатление. Так что? Я тогда решил немного повыделываться перед красивой девушкой. У меня все будет отлично. К тому же я не человек системы. Я вне ее. Эта фраза заставила Алину задуматься. Похоже, что в своей бесконечной беготне она и не думала, что бывают люди системы, и люди, которые не желают в нее вписываться. И вот я ей открыл глаза. «А как это выглядит?» «Так. Я делаю, что хочу, и ни от кого не завишу». «А как ты работать будешь?» «На себя». Я развернул планшет и показал девушке свои рисунки. «Я свободный художник». Алина за эти полтора часа задала миллион вопросов. Она не понимала, как можно жить, не вступая в социальные связи с окружающими. Не понимала, почему я поступил на факультет маркетинга, а не на художественный. Наивная. Да разве я собирался часами рисовать кубик или шарик? Не так это важно, уметь рисовать. Главное для художника – это продавать свое творчество и продавать себя». Но, к сожалению, я этому так и не научился. Более того, я искренне считал, что раз уж у меня половая партнерша-отличница маркетинга, то она станет моим директором, распиарит меня. Но Алина оказалась абсолютно бестолковой. И теперь, пока мы выясняем, кто должен собрать вещи, она до сих пор не понимает, Что не так в нашей семейной жизни? И тот факт, что мои таланты оценила женщина выше по статусу, меня это очень радует. Потому что я считаю, что получил все, Джекпот. Анжелика Ярославовна вкладывает деньги в мою раскрутку, помогает с карьерой и очень ценит. А главное, не требуют с меня детей. Хотя если потребуют, то я не против. В нашей семье деньги точно будут. А то, что мы скоро поженимся, я даже не сомневаюсь. И пусть она постарше, зато опытная, знает, что нужно мужчине. Езжай к своей любовнице. Прерывает мои мысли разбушевавшаяся женушка. Ненавижу орущих истеричных женщин. Алина запихивает бережно собранные мною свои вещи обратно по полкам. Зато кидает на пол мои трусы и носки. Кстати, сумку она отдавать не собирается. Типа я должен уложить все в пакет от пятерочки и с ними ехать куда-нибудь. Ага. Может, все-таки ты свалишь, а не я? И мы меньше нервов потратим, рявкую на Алину. Тебя что, не ждет Анжелика Ярославовна? Или она все-таки замужем? Повисает пауза.